Правило 60 Развивайте особые таланты в каждом. В правиле 42 говорилось о том, что ваш ребенок должен знать, что в чем-то он преуспевает. Это необходимо, особенно если ребенок в семье не один, потому что в этом случае можно сразу сказать, что способности у всех детей будут разными. Таланты и склонности часто передаются по наследству, так что весьма вероятно, что если один из ваших детей одарен музыкальным слухом, артистизмом, спортивными качествами или, к примеру, хорошей обучаемостью, то его братья и сестры в этом будут похожи на него. Однако представьте, легко ли будет ребенку учиться, к примеру, играть на фаготе, имея старшую сестру, которая занимается тем же самым, но дольше? Не исключено, что младшим в таком случае будет выгоднее и интереснее попробовать свои силы в игре на виолончели или на флейте. Вы должны создавать благоприятную почву для развития особенных, пусть и находящихся в общем русле способностей каждого ребенка, чтобы все они имели равные возможности. Но если таланты могут с большей вероятностью быть сходными у всех ваших детей, с качествами характера дело обстоит совершенно иначе. Несмотря на общие гены, у сестер и братьев сплошь и рядом оказываются совершенно разные темпераменты, жизненные установки и прочие личностные свойства, и здесь вы также должны идти навстречу уникальным запросам каждого ребенка, поощряя и признавая их, при этом, конечно, не нарушая правила 56-го «никогда не сравнивайте детей между собой». По мере того, как дети будут расти, уникальность каждого из них будет проявляться все больше и больше, а вы должны способствовать таким проявлениям индивидуальности. Ни один ребенок не хочет быть клоном своего брата или сестры, он стремится быть собой и только собой. И вы можете существенно облегчить ему поиски своего «я», подталкивая его на этот особый путь и аккуратно помогая, если необходимо, скорректировать направление. Это особенно верно и важно для младших детей в семье, которые нередко годами бьются, стараясь хоть в чем-то догнать и перегнать старших. Однако для них оказывается куда легче развивать не умения, а именно личностные качества. Иными словами, в три года проще быть самым храбрым, чем самым грамотным в семье. Итак, не допуская сравнения детей друг с другом, вы должны убедить трехлетку в том, что он самый смелый или добрый, или лучше всех все помнит, Один из моих детей действительно в три года запоминал составленный мной уст на список покупок, если он не был уж слишком громадным. Просто у него оказалась прекрасная память на такие вещи. Уверенность в себе и ощущение собственного места в семье, формирующейся у ребенка, в большей степени опирается на сознание реальной пользы и ценных качеств, которые он может внести в командный фонд, так сказать. Следовательно, вы, как правильные родители, должны обнаружить в ребенке эти ценные качества, в особенности такие, которые действительно могут быть использованы на благо всей семьи. Например, ориентирование на местности в походе, кулинарные таланты, способность поднять всем настроение, умение решать логические задачи, успокаивать спорщиков, сохранять спокойствие в критической ситуации, разбираться в инструкциях к бытовой технике – я всегда был особенно благодарен за проявление этого последнего умения так как сам ничего не мог понять в написанном там и прочее и прочее и последнее замечание следите за тем чтобы не назначать семейным штурманам поварам математикам и так далее все время одного и того же человека если кто то еще из детей также был бы рад выполнить эту задачу если ребенок знает что прекрасно ориентируется но при этом постоянно оказывается в тени брата которому каждый раз поручают эту роль, без возможности блеснуть своим талантом, он оказывается серьезно разочарован и подавлен. Родители должны следить, чтобы никто не оставался обижен